Глава двадцать вторая Александра По дороге в аэропорт, да и во время полёта, я ещё как-то крепилась. Расставание с Артёмом далось очень нелегко. Но я вполне справилась. Даже не заплакала. Так держать. Видела его недоумение, злость и решимость, но вешать на него свои проблемы не хотела. Не в тех мы с ним отношениях, да и в принципе не в отношениях. Почти сдалась и чуть не дала ему свой номер. Но, понимая, что в ближайшее время мне будет не до интимных встреч, все же устояла. Держалась, борясь с эмоциями. Но вот по прилету все резко изменилось. Встретила меня Даша лично. И тут же, по моему требованию, отвезла по адресу моего, так и не родившегося шоурума. Не знаю, что чувствуют люди, теряя детей, но я, зайдя в закопченное помещение, сразу же позорно разрыдалась. Мужчина в форме пожарного, кинувшийся на перерез с явной целью остановить, резко затормозил и, смирив меня жалостливым взглядом, отмахнулся. Описывая ущерб по телефону, Даша о многом умолчала. Не выдержав, я села прямо на захламленный пол и, обреченно озираясь, завыла с новой силой. Столько надежд, столько планов! Столько вложенных сил, нервов, а главное, денег. Причем денег заемных. Обидно. По разгромленному помещению все еще ходили люди в форме. Что-то замеряли, записывали, фотографировали. И на мою истерику косились профессиональным пофигизмом. Ну да, мало ли кто там воет на полу. Им такие сцены, видимо, часто наблюдать приходится. Саш. Тронув за плечо, позвала всхлипывающая Дашка. — Ну, Саша, успокойся, прошу тебя, а то я сейчас тоже разревусь. А толку -то — А толку-то? Заикаясь, проскулила я и, утерев слезы рукой, начала неуклюже подниматься. Отряхнула изгвозданные сажей коленки, смачно чихнула и, якнув, поджала губы. Слезами и соплями делу не поможешь. Все наладится, — не очень уверенным тоном пообещала Дашка и, придерживая меня под локоть, уточнила. — Ты ведь оформила страховку, значит... — Нет, не успела. Покачав головой, созналась я, а она охнула и прикрыла рот ладонью. — Мы что-нибудь придумаем, — залепетала она сбивчиво, но, заметив приближающегося к нам мужчину, осеклась. — Добрый день. Продемонстрировав удостоверение, поздоровался он. Назвал должность и, представившись полным именем, поинтересовался. «Может, подозреваете кого-то? Есть враги?» «Враги? Точно нет!» — покачав головой, выдавила я. И, нахмурившись, криво усмехнулась. «К чему эти вопросы?» Был поджог. Указав куда-то в сторону, огорошил мужчина. Бутылку с зажигательной смесью бросили в окно. «Видео с наружных камер мы запросили, но сначала хотелось бы услышать вашу версию». — Какую версию? Я только что вернулась из отпуска! — вспылила я, но мужчина смерил меня задумчивым взглядом. — Будем выяснять. Хозяйка помещения проживает в другом городе, а вы, так понимаю, арендатор? Что-то записывая, уточнил он и, получив вместо ответа мой утвердительный кивок, добавил. — Вам нужно проехать со мной в участок. Готовы? Дашка тоже поехала, но ее опросили лишь поверхностно и вскоре отпустили а вот мне уделили особое внимание. В какой-то момент под давлением строгих взглядов и неуместных вопросов не выдержала, снова позорно разревевшись. «Ну-ну!» — подскочив, заворковал мужчина и, налив мне воды из кулера, присел рядом. «Успокойтесь, Александра, мы обязательно все выясним!» «Сиди, тлыбится, зараза!» Пластиковый стаканчик в руки сует, салфеточки протягивает. «То строгий прям не могу!» А то вдруг пушистая зайка в погонах. Как его там зовут-то? Даже не запомнила. Можно просто, Сергей. Правильно расценив мой задумчивый вид, подсказал мужчина. И, заняв свое место, заговорил уже почти ласковым тоном. Что же вы так расклеились, Александра? Да ну вас! Огрызнулась я и неприлично громко, высморкавшись, перечислила. И так столько всего навалилось, а тут вы еще, с вашими допросами. Так-так... Сергей сразу же подобрался, свел брови на переносице и, постучав пальцами по столу, потребовал. Кто? Ой, то есть что именно навалилось? Поподробнее, пожалуйста. Зачем? Невольно покраснев, залпом выпила воду и, отставив опустевший стаканчик, шмыгнула носом. Какая разница? Ну, с женихом рассталась, в кредиты влезла, бизнес вот создать пыталась и. А что там с бывшим? Выцепив из моего нытья спорно важный факт, перебил Сергей и, пододвинув ко мне листок бумаги, распорядился. — Пишите подробно. Фио, дата рождения, место работы, общие знакомые и... Поступали ли угрозы? Если да, то какого характера? — Да ну! Сморщив нос, фыркнул я и, пожав плечами, с издевкой пробормотала. — Уважаемый преподаватель столичного вуза! — «Разве может такой что-то незаконное совершить?» «И не такие совершали». Сознанием дела хмыкнул Сергей. И, глянув на циферблат наручных часов, неожиданно предложил. «Время к обеду близится. Составите мне компанию. Заодно обсудим еще пару важных моментов». «Это срочно!» Похлопав ресницами, скуксилась я. Все непременно", Расплылся в улыбке мужчина, а я округлила глаза, запоздала, сообразив, что он со мной флиртует. «Меня подруга ждет», — соврала на ходу, но уловка не удалась. «Ее с собой возьмем», — кивнул Сергей и, встав, указал рукой на дверь, притворно строго скомандовав. «Пройдемте, гражданочка». Раскомандовался, блин. К счастью, у выхода из здания меня действительно ожидала Даша. Сидя на лавочке, смотрела в одну точку и о чем-то думала. Пришлось кашлянуть для привлечения внимания, но помощница не сразу заметила, что я появилась в сопровождении брутального полицейского. «Саш, я вот что подумала!» Вскинув на меня задумчивый взгляд, начала она. «Мне тут, пока ты отдыхала, звонили из модельного агентства. Твои фоточки заценили, предлагали сотрудничество. Платят ну очень прилично, а позировать не обязательно в одном белье или купальниках». Сергей закашлялся, и только тогда Дашка сообразила – что ее речь была услышана посторонним, да к тому же должностным лицом. «Ой!» — густо покраснев, она подскочила с лавочки и, подхватив меня под руку, зашептала. «А чего это он тут подслушивает?» «Он просто...» — помялась я, но неудобный момент прервал телефонный звонок. Звонили Сергею, и, судя по выражению его лица, дело было более чем серьезным. «Извините, не смогу составить вам компанию». Завершив короткий разговор, развел он руками и, пряча телефон в нагрудный карман, пообещал. Позвоню на днях. Осталось пару вопросов. Всего хорошего, нараспев, протянула Дашка. Проводив объект, заинтересованным взглядом поволокла меня к стоянке. Таратория уже на ходу. Саш, там такой гонорар. Это решило бы твои проблемы. Не, это же временный контракт. Привязка к бренду, многочасовые съемки. Перечислила я навскидку и, протяжно вздохнув, напомнила. «Да и совмещать не получится. И без того сейчас минуты свободной не будет». и, -и, -и, -и, -и, -и, -и поторопила Даша, — «какие планы?» «Рабство!» — невесело хихикнула я. И, поймав ошеломленный взгляд помощницы, расхохоталась. «Не о том, ты думаешь? Ох, не о том! Новый кредит надо брать. Подвезешь до банка». «Не только подвезу». Ну и поручителем, если надо, выступлю». Отозвалась Даша и, предотвращая мои отговорки, еще и фыркнула. «Ну а что? Я столько сил вложила, жалко же». «Надеюсь, такие жертвы не потребуются», — улыбнулась я. Посетив ближайшее отделение пары крупных банков, я быстро поняла, что жертвы понадобятся, причем в моем случае массовые. Отсутствие постоянной официальной работы. Непостоянный, а по факту неподтвержденный доход, плюс действующие неподъемные обязательства, шансов на легкое решение проблемы не оставляли. Через час мы сидели в небольшом кафе и потягивая кофе, многозначительно молчали. Я размышляла, а так ли нужна мне своя квартира, всерьез подумывая о ее продаже. А Даша: Ну, что делать будем? Не торопясь отбрыкиваться от взятых на себя обязательств, вздохнула она. «Да есть одна идея», — поморщилась я и, оглядев полупустое кафе, тихо добавила. «Думала, до этого не дойдет, но...» «К бывшему за помощью обратишься», — осторожно уточнила она, не скрывая ноток разочарования и осуждения. не ты че?» Я даже пальцем у виска покрутила. «Ну а что тогда?» Глаза подруги блеснули предвкушающим интересом. «Надо срочно искать официальную работу» с адекватным графиком и хорошей зарплатой.